Глава двадцать первая. Заголовок. Заголовок должен был быть ярким и вызывающим желание читать дальше. Арва написал в соответствующей графе «классическое убийство кочергой». Потом задумался, можно ли считать такое убийство классическим. Не оттолкнет ли такая фраза часть потенциальных читателей. К тому же убийств было несколько. Саар барабанил пальцами по столу, изнемогая от желания отправить статью в мир. То, что предоставил ему Ильвис, было бесценно, было пугающе, волнующе, отвратительно и загадочно одновременно. Откровенная правда, неприкрытая, настоящая ложь, три жизни, оборванные жестокими ударами кочерги. Одно это уже наводило на определенные вопросы. Почему он бросал кочергу на месте преступления? Почему вообще каждый раз выбирал именно ее, не говоря уже о чистящем порошке? Это ведь чистящий порошок? Когда он, прогуливаясь по лесу Ныме, нашел тело Аники, он оплошал, конечно. Подумал, что этот рассыпанный порошок – что-то вроде символа кокаина. Почему нет, если не так уж далеко от места преступления пару месяцев назад прикрыли наркопритон? Кочерги он не видел. Видимо, Аника еще оставалась в сознании, когда абсорбент бросил кочергу и смогла перевернуться. Поэтому орудие убийства было найдено под телом, а не рядом. И Саару ничего о нем известно не было. После вызова полиции его и близко не подпустили к телу, и ничего нового ему так и не удалось увидеть. Арва вздрогнул. Он был так близок к абсорбенту. Обнаружил его первую жертву. Даже отвлек внимание населения от убийства, свернув тему на наркотики. Теперь же он смотрел на Анику, Йоргаса и Тея и думал, изменилось бы что-нибудь, если бы он увидел тогда эту чертову кочергу. Наверное, нет, хотя он уже никогда этого не узнает. А вот остальные должны, должны знать правду, а Саар должен быть первым, лучшим и неповторимым. Арва перечитал тексты статьи, в которой со всем присущим ему драматизмом, приправленным цинизмом и легкими акцентами зарождающейся паники подробно изложил, как именно и где были убиты несчастные» сопроводив все это яркими фотографиями из первых рук и анонимного источника, вероятного близкого к полиции», — указал он. «Статья была идеальной, материал просто бомба, и она вот-вот взорвется». Арва потянулся, встал и пошел на кухню заварить себе кофе. Паулик, президент, привезенный из последней поездки в Хельсинки, действительно отличался от такого же «таллинского». Даже в аромате Арва улавливал незначительные, но все же различия. Что касается самих зерен, то и сам руководитель компании заявлял, что в Эстонии они темнее и мельче, поскольку жесткость эстонской воды отличается от финской. И если готовить здесь кофе из более светлых зерен, это не даст ему продемонстрировать свои лучшие вкусовые качества. Арва засыпал зерна в черную тефалевскую кофемолку из Евроникса за 28 евро и нажал на кнопку. Через 10 минут, озаренный приливом кофеина, Арва напечатал новый заголовок. Ритуалы местного маньяка. Абсорбент убивает кочергой. В нем было все. И указание на то, что убийца рядом, местного. И то, что он, явно действует осознанно и имеет некую схему, по которой, возможно, продолжит работать. Ритуалы. И стандартное повышение градуса. Маньяк а не убийца и привлекающее и запоминающееся имя к тому же очеловечивающие этого самого маньяка и делающее его реальным абсорбент ну и вишенка на торте орудие убийства причем не то которое любой сразу же мог назвать о да не то которое сразу бы пришло на ум сар посмотрел на кнопку опубликовать может родственники жертв будут недовольны вернее они точно будут недовольны Может, даже захотят судиться с ним, но все это будет потом, а сейчас он сделает то, что должен».